Глава 5. Отсутствие проблем с финансами – побочный эффект настоящего богатства. Нам нужны люди, которые специализируются на невозможном. Теодор Ретке, лауреат Пулицеровской премии. «Санта-Кон», масштабный фестиваль, участники которого переодеваются в костюмы Санты, проводится ежегодно в 51 стране. В Лоуренсе, где я живу, также проходит этот фестиваль – На нем собирают деньги для гуманитарных нужд, поэтому вполне естественно, что участников просят соблюдать правила Санты. В правила входят такие пункты, как «не будь неправильным Сантой», «не связывайся с детьми» и «не загреми в полицию». Но мое любимое правило — «шапки Санты недостаточно». Другими словами, нужно идти во банк до конца. Эта идея может стать полезным руководством для максимально эффективного использования инвестиционного портфеля, который представляет собой эта книга. Как я уже говорила, все эти активы у вас уже есть, но до тех пор, пока вы не займетесь ими, вы можете не знать об их огромном потенциале и об изменениях, которые они могут привнести в вашу жизнь. Как погрузиться в тему? Первое. Начните находить в жизни хорошие вещи. Сделайте это активной практикой. Занимайтесь ею так, как будто от этого зависит ваша жизнь. Благодарность, как я уже упоминала, приводит к масштабным последствиям. Она меняет мир. Я называю это алхимическим капиталом. Второе. Обратите свою жизнь к великой тайне. Это способствует росту духовного капитала. Мы поговорим подробнее о каждой из этих инвестиций через минуту. Третье. Двигайтесь к тому, что заставляет вас чувствовать себя более живым. В Японии это называется ваку-ваку. Вы действительно можете ощутить это чувство в своем теле. Оно — самый надежный GPS-навигатор для обнаружения уже имеющегося творческого капитала. И просто чтобы вы знали, это чувство доступно не только для художников. Четвертое. Расслабьтесь и получайте больше удовольствия. Каждому из нас дано столько ударов в сердце, но поскольку мы никогда не знаем точно, сколько именно, каждый день следует использовать для создания приключенческого капитала. Пятое. Поделитесь своей удачей. Распространите ее. Спасите чью-то жизнь. Служите планете. Эта инвестиция создает социальный капитал. В любом случае, все связаны со всеми. Мы все можем быть друзьями. Алхимический капитал. Человек, который в 50 лет считает, что ему 20, потратил впустую 30 лет своей жизни. Мухаммед Али, профессиональный боксер. Алхимический капитал — важный инструмент, который вы, вероятно, используете большую часть своей жизни. Это капитал перемен, эволюции. В частности, Он помогает вам использовать волшебство, заключенное в вас, для осуществления изменений в себе, в коллективном сознании, во Вселенной. Алхимия, средневековый предшественник химии, была практикой преобразования материи. Она в значительной степени отошла на второй план после появления периодической системы элементов. Но современные физики, не употребляя термин «алхимия», подтверждают, что мы практикуем ее каждый раз когда что-то наблюдаем. Когда мы обращаем внимание на что-то, будь то таксист, жующий жвачку, или улыбка любимого человека, мы покупаем этот опыт. Мы кормим его своим вниманием. Мы буквально заставляем его расти. То, на чем мы сосредоточены, начинает увеличиваться в объеме или интенсивности. Мы всегда меняем вещи, за исключением тех случаев, когда ожидаем от этой вещи то же, что и вчера. Многие из нас сопротивляются переменам, боятся их, прилагают активные усилия, чтобы их избежать. Но изменения неизбежны и призваны работать на всеобщее благо. Вы действительно хотите остаться там же, где и 10 лет назад, в том же умственном пространстве, с теми же привычками, с ограниченным мировоззрением. Лично я — нет. Я надеюсь, что моя жизнь через 10 лет будет полностью неузнаваема, потому что это будет значить, что я позволила Вселенной, которая намного мудрее и прекраснее, чем я могу себе представить, поработать со мной. Конечно, я могла бы цепляться за свою жизнь, но держаться за то, что у меня есть здесь и сейчас, неразумно. Я стремлюсь выйти из ограниченного пространства, в котором чувствую себя несчастной. Духовный капитал. Бог приходит к тебе под видом твоей жизни. Паула Дарси писатель и руководитель выездных мероприятий. Мы все рождены с огромными запасами духовного капитала. Немногие из нас максимизируют этот потенциал или позволяют ему проявиться. Процент по вкладу там выше всего. Так почему же мы перенесли наш духовный капитал в пыльное хранилище, едва зарегистрировав его существование? Вот три основные причины. Первое. Наш духовный рост пошел не в ту сторону. Это выбор нескольких фундаменталистских религий, превративших Бога в судью. Они представили нам Бога, который все запрещает, дали нам список правил и заповедей для того, чтобы обуздать наши естественные стремления. Второе. Льготы были перенесены на будущее. Самозванные поставщики духовности также забывают упомянуть, что Бог, ПП или Вселенская энергия доступны, чтобы наслаждаться ими и использовать прямо сейчас — Если нас просят подождать, это значит, что мы пропустим все дело. Третье: Речь идет о невидимом. Это звучит безумно: верить в невидимую силу, переориентировать жизнь на что-то, что глазами не увидеть. Мне очень нравится, как определил духовность Рейна Уилсон актер, сыгравший продавца Дуайта Шрута в сериале NBC Office. Он даже создал веб-сайт Soul Pancake для чего был, по его словам, привлечен дух блюда под названием «тако», чтобы проживать важные жизненные вопросы. Вот как он описал это в недавнем подкасте. «У нас, людей, много общего с обезьянами. Мы любим бананы, ухаживаем друг за другом, тратим много времени на уход за волосами. У нас есть свои законы, своя иерархия власти. Мы образуем племена, иногда, когда действительно злимся, бросаемся фекалиями». В этих вещах нет ничего плохого. Но духовность — это то, чем мы отличаемся от обезьян. Это та часть нас, которая создает прекрасные произведения искусства, ведет вдохновляющие разговоры, обдумывает смысл, стремится служить другим людям. Итак, как вы связываетесь с этой необезьяньей частью себя? Следуя за своей радостью, вы движетесь к своему импульсу блаженства. Если вы идете по этому пути, вкладываете свою энергию в невидимую силу, которая питает Вселенную, у вас никогда не возникнет сомнений в том, что делать дальше или по какому пути следовать. Нас учат прямо противоположному — получать хорошие оценки, следить за тем, чтобы подобные нам перестали бегать и кричать, как дикие привидения. Получается, что мы тратим свою жизнь на размышление, «чего хочет от меня Бог? Что я должен делать со своей жизнью?» На самом деле у нас все уже здесь, в цвете. Духовный капитал соприкасается с тем, что я называю полем бесконечного потенциала. Другие называют это Богом, или Буддой, или Вселенским разумом. Не имеет значения, как вы это назовете. Важно, что вы знаете о нем, что вы признаете его огромную силу и практическую пользу. Творческий капитал. Радость во всем, что мы можем испытать. Нам просто нужно набраться смелости, чтобы отказаться от привычного образа жизни и перейти к нетрадиционному. Джон Кракауэр, писатель и альпинист. «Подобно духовному капиталу, у этого захватывающего инвестиционного инструмента нет границ. У каждого из нас неограниченный запас творческих способностей. Все мы можем строить империи с помощью собственного воображения». А у наших муз есть неограниченное количество песен, фильмов, книг, изобретений, идей и множество других замечательных вещей, которые я не могу перечислить, потому что они еще не появились. В настоящее время они рекламируются людям, которые могли бы воплотить их в жизнь. Вселенная нуждается в вас, чтобы вы помогли ей расширяться. Нас всех просят привнести что-то новое. Это святое дело, и все мы к нему призваны. Чтобы получить доступ к своему творческому капиталу, вы просто должны следовать за звуковым сигналом. Вы должны использовать свой внутренний GPS, найти высокую частоту. Это то, чем вы бы занялись, если бы вы никогда не слышали слово «деньги». Вы поймете, что это оно, когда почувствуете озноб, ощутите волнение и радость. Следуйте за тем, что волнует вас больше всего. И нужные люди, материалы, возможности придут сами. «Танцующий с волками», черные или белое» и Дархемские быки» — это всего лишь несколько фильмов, которые я полюбила благодаря тому, что актер Кевин Костнер умел настраиваться на нужную частоту. Однажды, учась на старшем курсе Университета штата Калифорния в Фуллертоне, он сидел в аудитории, просматривая студенческую газету. До этого момента его академическая карьера была довольно скучной. Он признавал, что мотивация на тот момент у него отсутствовало, а сам он понятия не имел, что делать с научной степенью в области бизнеса. Да и степень эту он собирался получать, главным образом потому, что после окончания средней школы ему нечем было заняться. На одной из последних страниц он случайно заметил объявление. Театральное отделение начинало прослушивание по пьесе «Румпельштильцхен». Кевин никогда в таком не участвовал. Он был бейсболистом и пел в церковном хоре, но к своему удивлению обнаружил, что у него встали дыбом волосы на затылке. Он знал, что будет на этом прослушивании, в нем все горело. Я закрыл газету и сидел там, слушал монотонный голос преподавателя, но был взволнован как никогда с момента поступления. «Я был взволнован как ребенок, говорил он. По дороге на прослушивание педаль газа его пикапа заклинила. Машина понеслась по шоссе со скоростью почти 130 км в час. Кевин был уверен, что во что-то врежется и погибнет. Или кого-нибудь убьет, или, может быть, и убьет, и сам погибнет. К счастью, он собрался с духом, перевел передачу в нейтральное положение, выключил зажигание и покатил с пронзительным криком по обочине дороги. Потом он выскочил из машины, перепрыгнул через дорожное ограждение и побежал на прослушивание. «Я хотела бы рассказать, как храбрость помогла нашему герою получить роль, но не могу». Как он сам говорил, у меня не было никаких навыков. Не вышло. Но его воображение горело возможностями. Он был взволнован, потому что обнаружил свой творческий капитал. «Я не хотел упражняться в бухгалтерском учете, говорил Кевин. «А когда открыл для себя актерское мастерство, то понял, что хочу развиваться в этом направлении. Я хотел этому научиться». Он стал студентом, который в вузе фактически не учился — В течение дня он занимался строительными работами, а по вечерам бежал на уроки актерского мастерства один, два, три раза в неделю. Я влюбился во что-то. Не знал, смогу ли заработать на этом, но мне было все равно. Я, наконец, освободился от неуверенности в том, что собирался делать со своей жизнью. Приключенческий капитал. Давайте выйдем на улицы с нашей беспорядочной, несовершенной, дикой широкой, прекрасной, душераздирающей, наполненной грацией и радостью жизнью. Бренне Браун, автор книги «Дары несовершенства». Эта бесценная инвестиция, также известная как капитал опыта или капитал потрясного времяпрепровождения, превращает каждый день в приключение. Важно отметить, что приключения случаются не только в походах по Гималаям или на фестивале Burning Man. Они случаются каждый раз, когда вы сознательно шагаете в неизведанное, чтобы немного встряхнуться. Это может быть что-то простое, например, добраться до работы другим путем, попробовать новое блюдо в меню или просто сказать «да» тому, на что вы обычно говорите «нет». Когда вы выбираетесь из своей знакомой коробочки, ваши чувства обостряются. Жизнь приобретает новый оттенок, она кажется более сладкой, более насыщенной. Я называю это «стать послом радости». Мы с друзьями сознательно распространяем молекулы радости и счастья, куда бы мы ни шли. Нередко нам говорят «Вы, ребята, как-то слишком счастливы. Что с вами?». Выходы на публику могут показаться мелочью, но я считаю это важной государственной службой. В нашем мире все связано в космических масштабах. Каждый поступок — это услуга. Мы всегда вносим вклад в коллективное сознание». «Социальный капитал. Проведи свою жизнь, занимаясь странными вещами со странными людьми». Джером Жар, звезда медиа. Помните летний лагерь? Неважно, что вы спали на комковатом матрасе или что еда на пластиковом подносе шевелилась. Вы были абсолютно счастливы, когда готовили со сверстниками эти жуткие блюда. Вы были бесстрашны, бросались в кусты. Вас не пугали клещи и слезняки или острые металлические предметы. Времени было сколько угодно, и веселья становилось все больше. Неважно, бросались вы шариками с водой или делали товарищу новую прическу с помощью крема для бритья. Так что, даже если вы не решали проблему мирового голода, вы были полностью вовлечены, преданы друг другу. Друзья, ваши родственные души были рядом с вами и в размышлениях, и в мечтах. Друзья — Это стабильный капитал, и стоит он гораздо больше, чем любой портфель акций. Конечно, потребность в друзьях — это клише. Но речь не идет о том, чтобы всем собраться вместе и начать жаловаться. С товарищами можно повеселиться, поесть, провести полноценную содержательную беседу. Это важная часть состояния. Если вам не весело в жизни, в чем дело? Зачем скучать? Социальный капитал подразумевает наличие команды, которая будет подбадривать вас и при необходимости участвовать в ваших сумасшедших планах. У вас ведь есть сумасшедшие планы, верно? Идеи по спасению мира, планеты. Всем нам нужно что-то важное. Проект, миссия. Что-то, что захватывает наше воображение. Иначе мы похожи на скучающего питомца, который прыгает на гостей и жует домашние тапочки. Только мы, в отличие от питомца, покупаем вещи, в которых не нуждаемся пишем неприятные комментарии к сообщениям в блоге и зацикливаемся на том, не слишком ли жирны наши волосы. Когда вы используете естественный социальный капитал, ваша миссия становится возвышением всего творения, а вы сами сосудом любви.